Иван увидел, что твари все-таки изрядно досталось. Серая ровная кожа была местами изрезана глубокими ранами. Они чернели, темные точки от попадания пуль по всему телу. Черная маслянистая жидкость стекала по телу тварей из многочисленных ран. Кровь? Одна из конечностей твари была почти странно изогнута.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 Может, так оно теперь и было. Ты убьешь собственного отца. Лицо блокадника снова приблизилось к Ивану. Вспышка, вспышка, вспышка. Рядом с глазами твари появлялись новые черные дыры. Иван поднял взгляд. Рядом с ним стояла Таня в белом подвенечном платье, забрызганном кровью и держала в руках револьвер Сазонова. Из ствола Кольта-Питона поднимался дымок. Медленно, словно огромное строение, блокадник завалился на бок и упал. Иван почувствовал телом, как сотряслась платформа. Кончено. Умирающая серая тварь протянула к Ивану длинную лапу, Замерла. Исправила в глазниц круглых бездонных. На него смотрела иная экосфера. Резервный вариант, в котором человечеству попросто не было места. Мы динозавры, подумал Иван. Трицератопс, брантозавр, игуанадон. Человек. Да пошли вы, сказал Иван серому. Мы вас все равно поубиваем нахрен. Голыми руками перед ушем, если понадобится. Вы мля еще не поняли, с кем связались. Вы с человечеством связались, поняли? Серый смотрел. И тут.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 Не природа делает человека человеком, а нечто другое. Сын старика больше человек, чем тот же Сазонов, чем те же веганцы. Иван сжал зубы и застонал. Все потеряно. И никто за мной не посылал эту тварь. Ее послали за Мемовом, когда чужие — веганцы —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 Генерал был еще жив. Отец. Быстрее, — подумал Иван. Я должен ему сказать, хоть что-то успеть исправить. Он пополз, подтягивая себя руками и пальцами. Ногти соскальзывали по граниту. Генерал. Светлые глаза Мемова дернулись, с трудом остановились на лице Ивана. Ивана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 В мертвых глазах Мемова отражался светлый и в пятнах сырости потолок Василия Островской. Иван откинулся на спину. Теперь все. Героический неудачник. Вот ты кто, Иван. Героический блин. Иван, не умирай. Ничего. У меня еще остались патроны, подумал Иван.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 Сволочь, придурок, негодяй, где ты шлялся? Только попробуй мне сдохни. Я тебя лично придушу. Слышишь, придурок? Белая, — подумал Иван. Где я видел ее в этом платье? Тот вечер, когда уходил на войну, конечно. Иван снова чувствует, как его рука обнимает Таню за талию, чувствует, какие холодные у нее ладони